Глава 72 Элис сидел напротив брата в его кабинете, юридической фирме, где работал Аарон. Окно кабинета выходило на южную часть города, из него была видна громадина Empire State Building. Несмотря на дымку, висевшую в воздухе, величественный вид, открывавшийся отсюда, все равно поражал воображение. — В общем, — сказал Элис, — я поговорил с тем мужиком из Калифорнии. — Угу промычал Аарон. «И что же?» «Он утверждает, что никогда не давал маме никаких препаратов». «Угу». «Говорит, что это была обычная вода. А что еще ему остается говорить?» «Аарон», — заговорил Эллис, «маме дали простую воду. По словам Винклера, он ни за что не рискнул бы переправлять через границы штатов какие-либо серьезные препараты. Мать требовала от него послать лекарства. Вот он и послал воду» чтобы только отвязаться от нее. Он при этом рассчитывал на эффект плацебо. «И ты ему веришь?» спросил Аарон, покачав головой. «Я думаю, у него есть все нужные документы». «Наверняка есть». «Выписки, лабораторные отчеты и другая документация, которая велась в фирме». «Конечно, и все фальшивое. Эти документы они обязаны предоставлять в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Их фальсификация является федеральным преступлением. Так же, как испытание генных препаратов на друзьях и родственниках. Аарон пододвинул к себе стопку бумаг. Тебе известна история генной терапии? Это настоящий роман ужасов Элли. Еще в конце 80-х генетики, не имея ни опыта, ни достаточной подготовки, принялись лечить людей, убивая их направо и налево. Достоверно известно, что подобная терапия стоила жизни по крайней мере шести сотню больных, «Еще большее число летальных исходов нам неизвестно. А знаешь почему?» «Нет. Почему?» Они заявили, слушай внимательно, что не могли сообщать о смертельных случаях, поскольку это была информация для служебного пользования. Убийство пациентов они возвели в ранг коммерческой тайны. «Это правда? Они так и сказали?» «Ты думаешь, я шучу?» А потом они выставили страховой программе, «Медикэр», Счет за эксперимент, в ходе которого погиб пациент. Они убивают – мы платим. Если какой-нибудь университет поймают за руку, он тут же заявляет, что не обязан предоставлять информацию, поскольку является некоммерческим учреждением. А за руку ловили многих. Университеты Миннесоты, Пенни, Дьюка. Ученые считают, что не выше закона. Только подумать – 600 смертей. Элли сказал, я не понимаю, какое это имеет отношение к... Знаешь, каким образом генетика убивает людей? Десятками разных способов. Они сами не знают, чем обернется та или иная их манипуляция. К примеру, вводят в тело человека какой-нибудь ген, а он активирует процесс образования злокачественных клеток, и человек умирает от рака. Или вызывает массированную аллергическую реакцию, и человек тоже отдает Богу душу. Эти клистерные трубки не понимают, что делают. Они циничны и не признают никаких правил но считают, что мы должны благоговейно целовать их в заднице». Эллис поерзал на стуле. «Ну а вдруг Винклер говорит правду? Что, если мы ошибаемся?» «Мы с тобой никакие правила не нарушали», — сказал Аарон. «Нарушали они. И теперь они в глубоком-глубоком дерьме».